12. 16 методов борьбы с промедлением. Теперь обратимся к 16 лучшим методам борьбы с промедлением. Вы можете применить какую-либо из идей в настоящей ситуации. Первый метод. Думайте на бумаге. Готовьтесь к выполнению работы тщательно. Разбейте всю работу на этапы и по порядку перечислите их на бумаге. Сам факт того, что вы записываете план, помогает вам преодолеть желание отложить работу. Второй метод. Приготовьте все необходимые для работы материалы и инструменты. Когда вы приступаете к выполнению задания, у вас под рукой должно быть все необходимое, чтобы вам не приходилось вставать, чтобы что-то принести. Это очень помогает не прерывать работу до самого ее завершения. Третий способ. Начните с малых частей плана. Помните принцип «80 на 20» о том, что 20% того, что вы делаете, это уже 80% всей необходимой работы. Возможно, именно это имел в виду Конфуций, сказав, что путешествие длиной в тысячу миль начинается с одного шага. Как только вы приметесь за работу, как только сделаете первый шаг, у вас появится мотивация и желание продолжать работу и завершить ее. Четвертый метод – делите работу на маленькие части. Так она не покажется вам слишком объемной, и выполнить ее будет проще. Если вы представите, что вам предстоит пройти несколько миль, то расстояние покажется невероятно долгим. а путешествие изнурительным. Но стоит лишь поделить все расстояние на отрезки по несколько метров, и оно вам покажется преодолимым. Беритесь за часть работы и, выполнив ее, приступайте к следующей. Метод пятый. Выполняйте малую часть работы, как только у вас появится возможность. Например, у вас появилось пять свободных минут. Выберите часть работы, которую вы сможете сделать за это короткое время, и выполняйте ее. Не думайте об остальной работе, вы должны сосредоточиться на выполнении этой мини-части. Представьте, что вам нужно написать книгу, статью или прочитать книгу. Как только у вас появилась возможность, берите часть задания, которую вы успеете выполнить, и выполняйте ее. Многие люди писали книги, пока летели в самолете, сидели в зале ожидания, они писали урывками по странице в день. Но в результате в конце года они готовы были к выпуску книги объемом 365 страниц. Шестой метод. Начинайте с малых частей задания и двигайтесь к центру. Часто бывает так, что чтобы приступить к выполнению ключевой части плана, вам необходимо завершить множество мелочей. Если вы начнете с малого, то постепенно преодолеете желание отложить выполнение плана, и вскоре перед вами предстанут основные части плана, его центр. Седьмой метод противоречит шестому. Начинайте от центра, с главных задач. Просматривая весь план, все шаги, которые вам предстоит предпринять, спросите себя, какая его часть самая объемная, на что потребуется больше всего времени и усилий. Принудите себя взяться за эту часть плана и выполнить ее. Тогда все остальные части будут казаться легкими и быстро выполнимыми по сравнению с ней. Восьмой метод преодоления промедления – сначала выполняйте то, что доставляет вам беспокойство или страх. Обычно в это вовлечен еще кто-то, и вы боитесь, что вас отвергнут, что вы потерпите неудачу. В продажах это может быть связано с потенциальным клиентом. В управлении это может касаться увольнения сотрудника или вынесения ему выговора. Во взаимоотношении это урегулирование конфликта. В любой ситуации вы должны сначала решить проблему, которая подвергает вас эмоциональному стрессу. Девятый способ – начать день с самой неприятной задачи. Было проведено исследование, в котором изучали поведение двух групп людей. Участники эксперимента в первой группе выполняли физические упражнения утром, а участники второй группы – вечером, после работы. Результат показал, что люди в первой группе продолжали заниматься спортом много месяцев спустя. Они объясняли, что, выполняя упражнения с утра, они превратили физкультуру в привычку – Вечером после работы можно придумать тысячу причин не ходить в спортзал. Как-то было сказано, что с утра нужно съесть живую лягушку. Тогда вы знаете точно, самое худшее уже позади. Десятое правило. Привести себя в действие можно, представив все негативные последствия невыполнения работы или выполнения ее позже срока. Что произойдет, если я не выполню это в срок? Страх, как и желание, стимулирует человека, побуждает его к действию. Иногда себя можно побуждать к действию, подумав о вознаграждении, о благоприятном результате, но иногда можно подумать и о негативных последствиях, о возможном наказании, которого вы хотите избежать. И то, и другое не даст вам медлить на работе. Правило 11. Подумайте о том, какую пользу вы получите от завершения задания вовремя. Напишите на бумаге все причины, по которым вы стремитесь к выполнению плана. Чем больше у вас причин... тем большее желание начать и завершить работу вы испытываете. Тем быстрее вы приступите к делу. Если у вас одна или две причины, то уровень мотивации будет невысоким, но при наличии 10 или 20 причин он сильно возрастет, а вместе с ним и наша самодисциплина и упорство. Двенадцатый способ. Выделите 15 минут времени в день, когда вы будете работать над проектом. Если вы отведете время специально для выполнения проекта, например, с 10 до 10.15 утром или с 2 до 2.15 днем, если вы решите, что будете заниматься только проектом в это время, то вам удастся погрузиться в работу полностью. Для большей уверенности назначьте встречу с самим собой, запишите ее в ежедневник, и когда наступает назначенное время, берите нужный материал, нужные инструменты и начинайте работу. По истечении 15 минут у вас может появиться желание продолжить работу. Если же оно не появилось, то отложите работу и назначьте 15 минут на следующий день. Тринадцатый способ. Не пытайтесь сделать все безупречно. Помните, что перфекционизм – спутник промедления. Просто приступайте к работе и не отвлекайтесь. Если позже необходимо будет внести поправки или изменения, то это можно будет осуществить позже, при просмотре всей выполненной работы. «Ничто не бывает совершенным сразу же». Один мой знакомый открыл консалтинговую фирму. Он сказал мне, что только через месяц осмелился позвонить важным перспективным клиентам. Оказывается, он ждал, пока не будут готовы все брошюры, каталоги и визитные карточки. Я ответил, что брошюры, каталоги и визитные карточки не принесут ему ни цента прибыли, Если есть потенциальные клиенты, то свой новый телефон можно записать и на старые визитки или на листе бумаги. Я сказал ему, что лучше не упускать клиента, ожидая выпуска цветных брошюр. Мой знакомый был благодарен мне за совет. Он сейчас преуспевает в своем деле. Четырнадцатый способ. Выберите сферу, которая наиболее сильно пострадает от вашего промедления. Всего лишь одну область, в которой вы постоянно что-то откладываете. Составьте для себя список всех аспектов деятельности, где вы медлите с выполнением действия. Потом оцените его. Решите, какой из аспектов наиболее важен для вас. Что изменило бы вашу жизнь, если бы вы перестали постоянно откладывать выполнение этого задания? Приступайте к преодолению промедления в самых сложных и важных задачах, которые вы выполняете. Пятнадцатый способ я уже говорил о нем. Принуждайте себя завершить задание. Если вы начали задание, то не прекращайте работу, пока вы ее не завершите. Помните, что если вы сможете принудить себя к выполнению важного задания, то вы заложите фундамент, на котором будет строиться ваша карьера. Заставьте себя выполнять даже оставшиеся 5% работы. 100% выполнение задания – источник глубокого удовлетворения собственным трудом. Обычно у вас появляется соблазн бросить работу, когда остается лишь 5 или 10% невыполненного. Когда финал работы уже виден, мы обычно расслабляемся, делаем перерыв. Но настоящее удовлетворение труда можно испытать только после того, когда будет сделан последний штрих. Шестнадцатый способ борьбы с промедлением — сохранять быстрый темп работы. Быстрый темп существенен для успеха. Делайте все в быстром темпе. Работайте, ходите, пишите, действуйте. Старайтесь ускорить темп выполнения рутинных действий. Вы успеете сделать гораздо больший объем задания, если прибавите скорость. Если вы будете все делать быстро, то у вас появится чувство уверенности и удовлетворения. Вы сможете справляться с огромными объемами работы за куда более короткий срок, чем ранее. Все успешные люди постоянно ощущают поток, прилив энергии. Исходит он из намеренного ускорения вашего темпа. Подводя итог, я хочу сказать, что эта часть – одна из самых важных частей программы. Чтобы преодолеть привычку откладывать дела, потребуется немало мужества и самодисциплины. Но награда того стоит. Это самоуважение, уверенность, гордость и длительный успех. Вам нужно только решиться преодолеть врага времени. Повторяйте про себя. «Принимайся за работу немедленно». Принимайся за работу немедленно, вы получите огромную пользу, сделав это девизом вашей жизни.